Глава 31, в которой идет речь о многих и важных вещах. Веселье Санчо достигло высшей своей степени, когда он увидел себя, как ему казалось, в дружеском общении с герцегиней, и уже он рисовал себе, как найдет в ее замке то, что нашел в доме Дона Диего и Басилио. А так, как он был всегда любитель хорошей жизни, он хватал за чупрун всякий случай угоститься, когда и где бы он ему не представился. История повествует, что прежде чем они доехали до загородного дома или замка, герцог уехал вперед и дал своим слугам приказание, как им обращаться с Дон Кихотом. Лишь только рыцарь вместе с герцогиней подъехали к воротам, тотчас же выбежало два лакея или конюхов длинных — и падающих им до пят, называемых «утренними одеждах» из тончайшего малинового атласа. И, подхватив на руки Дон Кихота так, что никто не видел и не слышал, шепнули ему «Пусть ваше высочество поможет сойти с лошади сеньоре герцогини. Дон Кихот так и хотел сделать, и между ним и Герцегине произошел по этому поводу обмен утонченных любезностей» конце концов, однако, победило упорство герцогини, и она не пожелала сойти или дать себя снять сыноходца иначе, как только с помощью герцога, говоря, что не считает себя достойной утруждать такого знаменитого рыцаря столь бесполезным бременем. Наконец явился герцог и снял ее с лошади, и когда они вошли в большой двор, появились две красивые девушки, набросили... На плечи Донкихота длинную мантию из тончайшего алого сукна, и в одно мгновение все галереи двора наполнились герцогскими служителями и служанками, громко восклицавшими: «Добро пожаловать цветы сливки странствующих рыцарей!». И все они или большая их часть обрызгивали из флакончиков душистой водой Дон Кихота и герцогскую читу, что весьма удивило Дон Кихота. И это был первый день, когда он вполне поверил и сознал себя истинным странствующим рыцарем, а не фантастичным, видя, что с ним обращаются так, как он читал, что обращались в былые века с подобными рыцарями. Позабыв... О своем сером Санчо шел точно пришитый к герцогине и вместе с нею проник в замок. Но, чувствуя угрозение совести, что он оставил серого одного, он подошел к почтенной Дуэни, которая вместе с другими вышла встречать герцогиню, и шепнул ей «Сеньора Гонсалес, или как зовут вашу милость?» «Меня зовут Доньей Родригес де Грихальби», — ответила Дуэня. «Что вам угодно, брат?» «Я бы желал, чтобы ваша милость сделала мне одолжение и вышла за ворота замка, где вы увидите моего серого осла, и будьте так добры приказать отвести его в конюшню, или же отведите его сами, так как бедняга очень пуглив и никоим образом не может остаться один». «Если господин так же умен, как и его слуга, — ответила Дуэния, хорошую мы сделали находку». Ступайте, брат, и черт побери вас и того, кто в недобрый час привел вас сюда. А за своим ослом присмотрите сами, так как мы, дуэнии, этого дома не привыкли к подобного рода занятиям. — Но право же, — возразил Санчо, — я слышал, как мой господин, который по части истории колдун, рассказывал о лансароте что когда тот вернулся из Британии, сеньоры ухаживали за ним, а Дуэньи — за его конем. Что же касается моего осла, то я не променял бы его на коня сеньора Лансарота. — Брат, если вы шутите, — сказал Дуэньи, — приберегите свои шутки для тех, кому они понравятся, и кто вам заплатит за них, потому что от меня вы можете получить только фигу. — И это Хорошо. — ответил Санчо, — так как она будет очень спелая, и если считать лета, вы-то уж не потеряете взятки за недостатком очков в ваших картах. — Сын блудницы! — воскликнула Дуэния, вспыхнув гневом. — Старая или нет, я дам отчет в этом богу, а не вам, негодяй, наевшийся чеснока! Она крикнула слова эти так громко, что герцогиня услышала их, повернула голову и, увидя свою Дуэнью такой взволнованной, с такими сверкающими глазами, спросила, с кем она бронится. А вот с ним, — ответила Дуэнья, — с этим добрым человеком, который весьма настоятельно просил меня пойти отвезти в конюшню его осла, оставленного им у ворот замка, и он привел мне в пример, что так не знаю где поступали какие-то сеньоры, ухаживавшие за неким ланцеротом, а Дуэни за его конем. И сверх всего, в добрый конец, он меня назвал старой. — Это я бы сочла, — сказала герцогиня, за самое большое оскорбление, какое только можно было бы нанести мне. И, обратившись к Санчо, она проговорила. — Заметьте, Санчо, друг, что Донья Родригес... — еще очень молода, и этот головной убор она носит скорее ради значения своей должности и обычая, а не из-за своих лет. — Пусть все те, которые мне еще суждено прожить, будут несчастливы, — ответил Санчо, — если я это имел в виду. Я только сказал, что потому что любовь моя к ослу очень уж велика, и мне казалось, нельзя поручить его человеку более сострадательному, чем сеньоре Донье Родригес. Дон Кихот, который все слышал, обратился к Санчо, говоря, «Подходящий ли это разговор здесь, в таком месте?» «Сеньор!» — ответил Санчо. «Каждому приходится говорить о том, что ему нужно, где бы он ни находился. Здесь я вспомнил о сером и здесь говорил о нем. И если б вспомнил в конюшне, говорил бы там». На это герцог сказал, «Санчо вполне прав, и винить его не за что. Серому будет задано столько корму, сколько он в состоянии съесть, и пусть Санчо не беспокоится, потому что за ослом его будут ухаживать так же, как и за ним самим. Среди этих, занимательных для всех, кроме Дон Кихота, разговоров, они поднялись вверх по лестнице» и рыцаря ввели в залу, убранную богатейшими тканями из парчи и золота. Шесть девушек сняли здесь с него доспехи и служили ему пожами, все предупрежденные и наученные герцогом и герцогиней, что им делать и как обращаться с Дон Кихотом, чтобы он думал и видел, что с ним обращается так, как с странствующим рыцарем. Когда с него сняли доспехи, Дон Кихот остался в узких штанах и замшевом камзоле, высокий, худой и длинный, с такими ввалившимися щеками, что они внутри точно лыбызали друг друга. Фигура, над которой прислуживавшие ему девушки, если бы они из всех сил не старались скрыть свое веселье, это было одним из самых строгих приказаний данных, им их господами умерли бы от смеха. Они просили его позволить дать себя обнажить, чтобы надеть на него рубашку, но он не согласился, говоря, что рыцарям столь же приличествует стыдливость, как и храбрость. Тем не менее, — сказал он, — они могут передать рубашку Санчо. И после того, как он заперся с ним в комнате, где стояла роскошная постель, он здесь разделся и надел рубашку. Увидав себя наедине с Санчо, он обратился к нему со словами. «Скажи мне, новоиспеченный шут и давнишний олух, хорошо ли было с твоей стороны оскорблять и бесчестить столь почтенную и достойную уважение дуэнью? Подходящее ли было время вспоминать о своем сером? Или же сеньор эти такого рода, что допустят терпеть голод и нужду животным, когда они так радушно принимают их хозяев. Ради бога, Санчо, сдерживайся и веди себя так, чтобы не заметили по нитке, из какой толстой и грубой пряжи ты соткан. Знай, грешник ты, этакий, что тем более уважают господина, чем почтение и воспитание его слуги. И одно из наибольших преимуществ, которые принцы имеют перед остальными людьми, то, что служащие им так же хороши, как и они сами. Разве ты не понимаешь, это и ты глупец, а я несчастный, что, увидав в тебе грубую деревенщину, или же пошлого шута, могут подумать, что я какой-нибудь обманщик или самозванный рыцарь? «Нет, нет, Санчо, друг, избегай подводных этих камней, потому что кто спотыкается, как говорун и шутник, падает при первом же ложном шаге и спускается до постыдного скоморошества. Обуздывай свой язык, взвешивай и обдумывай слова свои, прежде чем они выскользнут у тебя изо рта. И помни...» что мы добрались в такое место, откуда с помощью Божией мужества моей руки предстоит нам уехать, увеличив в три и в пять раз свою славу и имущество».